Глава двадцать девятая. Меньшие из зол. Пир по поводу нашего возвращения был организован шикарный. Но еще бы. Набег-то оказался крайне удачным. Только сейчас копье наконец-то изволил посчитать все добытое, включая треллов. В принципе, я ожидал, что денег у нас теперь более чем, и хватит их на все. Вот только торговля пока что как таковая отсутствовала. Главный рынок, который находился на Вестланде — столичном острове Ярлорорха, был недоступен. Но кто в здравом уме поплывет на остров, где живут твои враги? О какой торговле может идти речь? Скорее уж, отберут все, что у тебя есть, и в лучшем случае дадут пинка с Вестланда. Да и то в лучшем случае. Продать трелов и часть трофеев здесь, прямо у нас на Одларе, теперь тоже не представлялось возможным. И о причинах этого как раз и рассказали прибывшие гости. Но обо всем по порядку. Когда я сошел с корабля, протопал по пристани и наконец оказался на твердой земле, ожидавшая меня женщина, одетая в шкуры, шагнула навстречу. Склонила голову и спросила: "Тенгр Мурнот?" "Именно", ответил я на приветствие аналогичным жестом. "Меня зовут Ансу", представилась незнакомка. "Мы пришли сюда с острова Таарок". Я попытался вспомнить, где вообще находится этот остров. Ага, кажется, вспомнил. Находится он южнее Владений Рорха, примерно на границе с ярлством Уплент. И, если мне не изменяет память, Таарок был независимым, то есть не подчинялся никакому ярлу. Так что же этой Ансу от меня нужно, интересно? Рад приветствовать гостей, сказал я. Могу я узнать, зачем вы прибыли? Мы слышали, что вы ищете людей, ответила Ансу. Слышали, что скоро вы пойдете в новый набег. Вы хотели бы присоединиться? уточнил я. Как-то рано они прибыли. Или наоборот, слишком поздно. В следующий набег я собирался уже по весне, а то и вовсе, осенью. Очень уж хотелось мне посетить ладонь Бога в момент, когда там будет проходить праздник. Чует мое сердце, что именно там мы сможем награбить столько, что и города трогать не надо будет. «Да, мы хотели бы пойти с твоим кланом к южным землям», кивнула меж тем женщина. «Но также мы хотели просить у тебя место на твоих островах». «Место?» — удивился я. «Видишь ли?» Ансу в подробностях объяснила, что ее привело ко мне. И это немало меня удивило. Итак, таорокцы были небольшим кланом, который промышлял торговлей. Нет, бойцы среди них тоже были. Север – суровое место. Здесь нужно быть сильным не только для того, чтобы кого-то обидеть, здесь нужно быть сильным, чтобы защитить себя и свое имущество. Иначе клан давно бы остался без средств к существованию. Кроме того, таорокцы были известны, и благодаря своему хобби. Они разводили собак. Причем не просто тех дворовых шавок, которые годны в качестве звонка, а самых настоящих, боевых псов. Те два кудлатых чудовища, которых я заприметил, едва покинув свой драккар, предназначались мне в качестве подарка. И, как подсказал подоспевший копье, подарок этот был недешевым. Таорокцы тренировали своих псов так, что те без команды и шагу не ступали. Но стоило им дать команду атаковать противника, Не всякий воин, прошедший десятки сражений, был способен противостоять одной такой псине. Еще бы. Поговаривали, что две-три подобных зубастых бестии с легкостью могли порвать пещерного льва. И если на Одларе они не водились, то на многих других островах были и в немалых количествах. Более того, на том же Вестленде они были настоящим бичом, выкашивающим стада домашнего скота. А еще копье слышал байки, что на острове Конунга дал Дальме. Когда-то разразился голод, как раз таки по причине расплодившихся пещерных львов. Дошло до того, что эти твари, ничего и никого не боясь, начали вламываться в дома и жрать людей. Все бы закончилось очень плохо, если бы на остров не привезли несколько десятков псов с Таорока. Огромная свора псов смогла вычистить поселение и деревни Конунга от злобных тварей, а затем принялась за уничтожение их прайдов. Пусть псов после этого выжило не так уж и много, но и пещерных львов стало в разы меньше. Во всяком случае, нападать на людей они перестали, да и таскать скот с пастбищ решались крайне редко. О них была интересная история и унуки. Тот утверждал, что троих таарокских псов хватит для того, чтобы порвать медведя. Правда, в байках не говорилось, выживали ли после этого сами собаки. Как бы то ни было, уяснил я одно. Привезенные мне в дар псы подарок довольно-таки редкий и дорогой. Так вот, даорокцы попали в весьма затруднительную ситуацию. Во время разгоревшейся войны между Ярлом Рорхом и Конунгом они решили выбрать первого, и теперь сильно об этом жалели. Последний набег воинов Конунга привел к тому, что их остров был чуть ли не сожжен дотла. С горем пополам ему удалось отбросить противника, но следующие атаки они не выдержали. Просить помощи у ближайшего соседа, Ярла Уппланда, было бесполезно. Тот был верным союзником Конунга. Пытаться примириться с конунгом не выходило, тот объявил такую цену за свое прощение, что дешевле было купить новый остров. но ну а Ярл Рорх, союзником которого таорокцы и выступили, заявил, что у него своих проблем по горло, и тратить время, силы, отдавать людей, которых у него и так мало, для защиты острова любителей вшивых псов он не намерен. Таорокцы по достоинству оценили такой ответ и первым делом уволили своего старого Тена, который и уговорил клан на союз с Рорхом. Вот только это ничем не помогло. Следовало искать какой-то выход из ситуации, и вскоре они его нашли. Доторогцы дошел слух, что кто-то из восточных тенов, подвергшийся нападению Ярла Рурха, смог устоять и сейчас ищет людей для набега на южные земли, а также людей, которые пожелают примкнуть к нему и признают его своим теном. Решив, что другого шанса не будет, они быстро собрали послов и отправили ко мне. К сожалению, я, уже был раскатавший губу на то, чтобы получить под свое начало еще один остров, обломился. Таорокцы собирались перебраться ко мне на ПМЖ, а их остров сейчас представлял жалкое зрелище. Еще бы! Люди конунга умудрились сжечь и сломать все, до чего только смогли дотянуться. И хоть тарокцы смогли в конце концов перебить всех противников, назвать это победой, язык не поворачивался. Мало что на острове уцелело. Предложение, разумеется, было довольно интересным. Бесплатно получить кучу людей, почему нет? Разве что Рорх может очень на меня обидеться, да и Конунг тоже. Впрочем, с Рорхом мы и так не дружим, а Конунг... к Конунгу до меня еще добраться надо. А когда доберется, тогда и думать будем. Ну и сожратвой, а точнее с голодом, что совсем недавно грозил длинному острову и отлору теперь можно быть спокойным. Из набега мы привезли немало запасов. Их теперь за глаза хватит, чтобы перезимовать. В общем, я дал свое согласие. К моему удивлению, это были далеко не все гости, что жаждали со мной пообщаться. Уже возле длинного дома Хальф подвел ко мне двух странных типов, больше напоминающих попрошайек Впрочем, попрошайки вряд ли бы таскали с собой видавшие виды топоры и щит, рисунки на которых были настолько старыми, что давно утратили свой истинный цвет. «Мойтен», — заявил Хальф, склонив голову. «Эти люди желают говорить с тобой». «Кто вы?» — спросил я. «Господин», — начал один из них, выступив вперёд, — «мы твои северные соседи, прибыли сюда с острова Йорм». «Опаньки, как интересно. Вот сейчас я и узнаю, что с этим островом не так». «Недавно к нам заявился Йорл Бьёрк», — продолжил гость. «Он предложил нам простой выбор, либо мы признаём его нашим ядлом». «Станем плечом к плещу с его воинами в грядущих битвах. Либо он нас уничтожит». «И что вы ответили ему?» — поинтересовался я. «Он дал нам неделю на размышления», — ответил гость. «И большинство из нас склоняется к мысли, что нам придется подчиниться ему». «Тогда зачем вы здесь?» — удивился я. «Мы наслышаны о Ярлибьорге. И наслышаны о тебе, господин». Вперед выступил второй воин. Мы понимаем, что сохранить свою свободу мы не сможем, и поэтому мы решили сами выбрать, кто будет нашим ярлом. Мы хотим предложить тебе наш остров, наши топоры и наши жизни. Ты будешь нашим ярлом. Я задумался. С одной стороны заманчиво, но ведь с другой Гуков попросил не лезть. В конце концов, ведь именно ему я обязан своим текущим положением. Как ни крути, а он мне помог, и банальные угрызения совести не позволяли мне его кинуть. Я понимал, что Гуков по-своему тип довольно мутный, но все же так нагло отказываться от своих обещаний, кидать людей. С другой стороны, прими я их предложение и тут же стану полноценным ярлом, без всяких испытательных сроков. Что же делать? Я не знал, как поступить, а вот двое с острова юрм стояли и глядели на меня, всем своим видом выражая нетерпение, требуя от меня ответа. «У меня есть некоторые договоренности с ярлом Бьоргом». Наконец выдавил я из себя ответ. «И, к сожалению, я не могу принять ваше предложение, ведь в таком случае я нарушу слово, данное ему». «Он не раз нарушал свое слово», быстро сказал один из посетителей. «Но я не он», — ответил я. «И если поступлю так же, чем мы будем отличаться? Как можно будет верить мне? Что будут говорить обо мне люди моего клана или вы? Как можно верить Ярлу, который не держит своих обещаний?» Воцарилась тишина. «Мы принимаем твоё решение», — сказал один из гостей, — «и уважаем его. Действительно, истинный Ярл не должен нарушать своих обещаний. И поэтому мы подождём, пока Ярл Бьёрк не обманет тебя, не предаст. Наше предложение всё ещё в силе, и ты в любой момент можешь сообщить нам о своём решении». Я кивнул. «Прошу, останьтесь на пир. В конце концов, нужно достойно отпраздновать наше возвращение», — сказал я. «Благодарим тебя, Армурнут» оба гостя поклонились мы с радостью принимаем твое приглашение и теперь сидя на перу я был словно бы на иголках не ошибся ли я в своих решениях не упустил ли шанс о котором буду жалеть в конце концов я уже стал ярлом и у меня есть всего один игровой месяц чтобы подтвердить свой статус иначе что будет если я этого не сделаю даже думать не хотелось и вот ведь черт можно решить эту проблему прямо сейчас но проклятая совесть не позволяет. Сколько бы я ни пытался убедить себя, что Гукову доверять нельзя, что он крайне подозрительный и мутный, что он кинет меня при первом удобном случае, всегда находился простой и значимый контраргумент. Пока ведь не кинул. И никаких подлянок от него мне не прилетало. А значит, он ведет со мной честную игру. Во всяком случае, пока. Мне захотелось плюнуть на все эти рассуждения, забыть обо всем произошедшем, «Ну его все, как-то разрулю!» И как только я попытался окунуться в царившую атмосферу, веселья и праздника, появившийся из ниоткуда Эйрик все испортил... «Тэн...» — тихо сказал он. «Возле острова появились драккары, и они плывут сюда». «Драккары?» — переспросил я. «Чьи?» «Похоже, Тэна Эстрегета», — ответил Эйрик. «Один драккар из них, а другие идут под парусами Агдира». Вот террас, а халфу что от меня понадобилось? Тоже решил поздравить с удачным рейдом и договориться о будущем совместном походе. И чего с ним делают акдирцы? Что за хрень начала происходить? С каждой минутой Драккар был все ближе к берегу. И с каждой минутой я замечал все больше странностей. Во-первых, на Драккаре, идущем под парусами Тена Эстрагета, были воины агдира Во всяком случае, щиты, именно их цветов, висели вдоль борта. Во-вторых, я обратил внимание, что к носу Драккара было что-то привязано. И когда корабль подошел еще ближе, я смог рассмотреть, что привязано не что-то, а кто-то. Человек. Причем довольно-таки крупный. Кто это? «О, боги! Это Тенхалф!» — удивленно выдохнул Эйрик. «Где?» — не понял ноги. «На Драккаре», — мрачно ответил я привязан к носу корабля. Я уже начал догадываться, кто именно к нам плывет и зачем, и почему именно под парусом Эстрагета. Когда Драккар замедлился, поплыл к деревянным помостам, с Драккара на мостки выскочил человек. Я сразу его узнал. Бьорк. Он медленно и вальяжно двинулся к нам, растянув лицо в эдакой снисходительной улыбке. тенрмор начал он издалека, отвесив шутовской поклон. Рад, что ты вернулся целым. Как твой поход, удался?» «Боги были щедры», — ответил я. «Это хорошо», — сказал Бьёрк, уже подойдя почти вплотную. «Мы все рассчитываем на их щедрость и доброту». «Все?» — переспросил я. «Конечно». Ухмыльнувшись снова, ответил Бьёрк. «Одни отправляются на юг, чтобы добыть сокровища у глупых южан, не умеющих держать в руках оружие» а другие вынуждены оставаться дома, собственными топорами и щитами защищая и свои земли, и земли соседей от Ярла Рорха». «Неужели Ярл Рорх напал на нас, пока мы ходили к южным берегам?» — поинтересовался нуки «От него можно ждать любой подлости», — ответил Бьёрк, не отрывая своего взгляда от меня. «Но мы готовы его встретить. И даже помочь соседям, если и они будут помогать нам». «И чем же соседи могут помочь столь смелым и отважным воинам?» Усмехнувшись, спросил Нуки. «За тебя всегда говорят изгои?» Поинтересовался Бьёрк у меня. «Если моим людям есть что сказать, они могут говорить», ответил я. «А как давно ты стал убивать и привязывать к кораблям союзников?» Я указал на тело Тена Халфа. «Предатель хотел ударить нам в спину», ответил Бьёрк. «Но я его опередил». Теперь он не сможет ничем помочь Рорху. «Не сомневайся», — хмыкнул я. «Но зачем ты прибыл сюда? Думаешь, я тоже хочу заключить мир с Рорхом?» «Не знаю», — пожал плечами Бьёрк. «А хочешь?» Мы несколько секунд попадались взглядами, после чего Бьёрк заявил. «Нет, я знаю, что ты ненавидишь Рорха так же, как и я. Поэтому я пришёл к тебе, чтобы как следует отпраздновать твоё возвращение. Ты ведь рад мне?» конечно С постной миной ответил я. «Отлично!» — сказал Бьёрк. «Ну а затем, я думаю, ты, в благодарность за то, что я охранял твой остров, захочешь поделиться со мной трофеями. Ведь так?» «Нет, не так», — отрезал я. Бьёрк приблизился ко мне и шепнул. «Не глупи, Нот. Мёртвым не нужно золото». Он отодвинулся и, снова растянув лицо в том жалком подобии улыбки, сказал уже обычным голосом. «Жаль, что сейчас у меня совершенно нет времени. Я приду, скажем, через неделю. Надеюсь, у тебя еще останется для меня и моих воинов пристойное пойло». «Знаешь», — хмыкнул я, — «а почему бы тебе не привезти свое пойло? И не распить его на своих же драккарах? А если так, то и плыть никуда не надо. Я ведь в длинный дом зову только друзей, а не всякий сброд и попрошаек». «Что ты сказал, Нот?» У Бьерга моментально налились кровью глаза он схватился за рукоять своего меча. «Как ты мог стать ярлом?» — искренне удивился я. «Ты ведь даже для Тенна соображаешь туго». «Ну хорошо, объясню для тех, кого часто били по голове». «Здесь вам не рады. Убирайся». Бьерк выхватил свой меч и попытался им меня достать. Мне не составило больших проблем увернуться. Бьерк попытался достать меня еще пару раз, но оба эти раза клинок его рассекал лишь воздух. Я уже успел перейти в режим берсерка и ловко уворачивался от его атак, казавшихся мне чрезвычайно медленными, неуклюжими. Я подловил его на очередном выпаде, ударив топором по плоской части лезвия его меча, заставив отвести оружие далеко в сторону, а затем просто пнул его ногой, заставив рухнуть на землю. Он попытался ударить меня, но я вовремя наступил на его меч, прижав его к земле, а в следующую секунду ударил топором по его руке, отрубив к черту кисть. Похоже, этот маньяк и конченый псих, каким он мне показался сначала, не так уж хорош в драке. Во всяком случае, ничего сверхординарного, я от него не дождался. Состык и биться было в разы сложнее. Дикий крик противника разнесся над островом, и я вышел из боевого режима. С драккара на мостике выскочили все воины Бьорга. Замерли, приготовив оружие к бою. Хреново. Многовато их. А впрочем, будут ли они драться?» если прямо сейчас я прикончу их ярла. Я перехватил топор, размахнулся им, собираясь опустить на голову Бьорга, как вдруг... «Сервера отключены!» Все, что было вокруг меня — остров, люди, причалы Дакар, противник на земле, топор в руке исчезла. Теперь вокруг была только тьма. «Какого черта? Почему без всякого предупреждения отключили? Неужели нельзя было дать предупреждение за минутку хотя бы?» Едва я вылез из капсулы, как второй телефон, приобретенный после общения с Гуковым, начал трезвонить. Я схватил его и молниеносно выскочил на лестничную площадку. Дернул большим пальцем по экрану, принимая звонок. «Ты какого черта устроил? на хрена ты моего персонажа убил?» Прямо-таки визжал Гуков. «Ты сам нарвался», — ответил я. Просил не лезть, а вместо этого начал отхапывать территории. «И что, тебе-то какая разница?» «Никакой», — ответил я. «Но приплывать ко мне и нагло требовать доли снабега — это ты уже совсем охренел!» «Чего? Какой доли?» — удивился Гуков. «Ты реально, что ли, с головой не дружишь?» — фыркнул я. «Забыл, что говорил несколько минут назад?» «По-постой!» — забормотал Гуков. «Давай встретимся перед брифингом». «Зачем?» «Есть что обсудить». «Мне нечего обсуждать!» — ответил я и уже было отключился, как услышал истошные крики собеседника. «Да погоди ты! Не я управлял своим персом, не я!» «А кто?» — поинтересовался я. «Давай встретимся, и я все объясню», — настаивал Гуков. «Только скажи, ты убил Бьорга?» «Нет, не успел», — ответил я. «Ты что, не знаешь вообще, что с твоим персом происходит?» «Нет», — ответил Гуков. «Я уже вторые сутки на работе. Ты точно его не убил?» «Нет, жив он», — ответил я только руки лишился. «Что? Как? Когда?» — истерично взвизгнул Гуков. «За несколько секунд до отключения сервера», — ответил я. «Черт, черт, черт!» — Гуков явно разнервничался. «Ладно, все еще можно поправить», — вдруг резко успокоившись, сказал он. «Все можно поправить». «Что поправить?» — спросил я. «Давай сейчас встретимся!» — вдруг выпалил Гуков. «Ты время видел?» — возмутился я. На часах уже начало второго было. Глубокая ночь. «Поверь, оно того стоит!» Забормотал Гуков. «Я тебе расскажу кое-что интересное. Да и вообще хочешь заработать?» «Я вроде и так неплохо зарабатываю», зевнул я. «Полляма зелени!» Сказал Гуков. полуляма И мы их поделим пополам, как тебе?» Я захлопнул рот и переспросил с явным сомнением в голосе. «Сколько?» «Полляма!» И я готов тебе прямо сейчас на встрече дать аванс. Аванс за что? При встрече. Не по телефону. Ладно, решился я. Убедил. Когда и где. Текст читал Полтавский Максим